«Экспекта патронум!» — чуть не задыхаясь, проговорил Гарри. «Экспекта патронум!» «Ты хорошо сконцентрировался на счастливом воспоминании?» — спросил Люпин. «Да, да!» — Гарри как можно быстрее вернулся мыслями к первому полету на метле. «Экспекта патроно, нет, «патронум!» — извините, «экспекта патронум!» Внезапно из волшебной палочки вырвалось что-то похожее на струю серебристого газа. — Вы видели? — обрадовался Гарри. — Видели? У меня получилось! — очень хорошо, — улыбнулся Люпин. — Ну что ж, ты готов опробовать заклинание на Дементере? — Да, — ответил Гарри, стиснув в руке волшебную палочку. Он вышел на середину кабинета и попытался сосредоточиться на полете. Но что-то мешало ему. В любой миг он может снова услышать мамин голос. Ой, нельзя об этом думать, иначе он услышит ее, а он не хочет этого. Или все же хочет. Люпин взялся за крышку ящика и рывком поднял ее. Из ящика медленно поднялся Дементор. Его закрытое капюшоном лицо, повернуто в Гарри, а блестящая чешуйчатая рука крепко вцепилась в мантию. Лампы замигали и погасли. Дементер, хрипло дыша медленно, поплыл к нему, и на Гарри накатилась волна ледяного холода. — Экспекта патронум! — завопил он. — Экспекта патронум! Экспекта! Но и кабинет и дементор уже растворялись в знакомом густом белом тумане. В голове эхом отдавались крики матери, и звучали они куда громче, чем раньше. — Только не Гарри! Только не Гарри! Пожалуйста, я сделаю все, что угодно! — Отойди, отойди, девчонка! — Гарри! — позвал откуда-то голос. Гарри вернулся в реальность. Он лежал на полу ничком, в комнате горел свет, и ему даже не надо было спрашивать о том, что случилось. — Извините, — прошептал он, садясь. Пот, обильно выступивший на лбу, застилал глаза. — Как ты себя чувствуешь? — встревоженно спросил Люпин. — Ничего, — ответил Гарри, ухватившись за ближайший стол, кое-как встал на ноги и прислонился к нему. — Съешь? — Люпин протянул ему шоколадную лягушку. — Надо съесть перед следующей попыткой. Я знал, что с первого раза не получится. Более того, я был бы крайне удивлен, если бы получилось. — Хуже, чем тогда, — проговорил Гарри, откусывая у лягушки голову. В тот раз ее голос был громче. Еще голос Волан-де-Морта. Лицо Люпина заметно побледнело. — Гарри, если ты не хочешь продолжать... — Хочу! — отчаянно крикнул Гарри, отправляя в рот остатки лягушки. — Я должен! А вдруг Дементеры явятся на следующий матч с когтев раном? Нельзя, чтобы я снова упал с метлы! Проиграем мы этот матч, не видать нам кубка по квиддичу? — Ну, ладно, — понимающе произнес Люпин. Тогда тебе, наверное, лучше выбрать другое счастливое воспоминание. Похоже, что первое оказалось недостаточно сильным. Гарри задумался и решил, что, наверное, самое счастливое воспоминание о том, как в конце прошлого года он получил 200 очков и благодаря ему Гриффиндор занял первое место в соревновании между факультетами. Он снова стиснул палочку и вернулся на середину кабинета. Готов? — спросил Люпин, опуская руки на крышку ящика. — Готов, — ответил Гарри, изо всех сил пытаясь заполнить голову счастливыми воспоминаниями о победе Гриффиндора, а не мрачными мыслями о том, что случится, когда ящик откроется. — Начали! — выкрикнул Люпин, откидывая крышку. В комнате снова воцарились темнота и ледяной холод. Дементор поплыл на Гарри, хрипло дыша и протягивая к нему свою гниющую руку. Экспекто патроном закричал Гарри: Экспекто патроном, Экспекто пат...". Перед глазами вновь появился густой белый туман, вокруг него двигались большие размытые тени, а затем появился новый голос, голос мужчины в котором отчетливо слышалась паника. — Лили, хватай Гарри и беги, это он! Беги, быстрее! Я задержу его! Гарри слышал, как кто-то выбегает из комнаты, как громко распахивается дверь, как раздается высокий визгливый хохот. — Гарри, Гарри, очнись! Гарри открыл глаза и понял, что Люпин силой бьет его по щекам. На этот раз ему понадобилась целая минута, чтобы сообразить, почему он лежит на пыльном полу. Я слышал голос папы, пробормотал Гарри. Я в первый раз его услышал. Он пытался задержать Волан-де-Морта. Он хотел выиграть время, дать маме возможность скрыться, Гарри внезапно осознал, что по его лицу течет не только пот, но и слезы. Он тут же наклонился и сделал вид, что завязывает шнурки, а сам старался как можно незаметнее утереть слезы рукавом. — Ты слышал Джеймса? — странным голосом спросил Люпин. — Да. Гарри, утерев лицо, поднял голову. — А почему, разве вы знали моего папу? — Я. — Да, я его знал, — ответил Люпин. — Мы были друзьями, когда учились в Хогвартсе. — Послушай, Гарри, наверное, на сегодня хватит. Заклинание крайне сложное. — Напрасно я предложил тебе. — Нет! — воскликнул Гарри, вставая на ноги. — Я попробую еще раз. Наверное, я думаю о не слишком счастливых вещах. Все дело именно в этом. Подождите! Он снова погрузился в мысли. ему нужно было по-настоящему счастливое воспоминание, такое, которое могло бы превратиться в сильного патронуса. Гарри вдруг замер, а потом поднял голову и поглядел на Люпина. Он нашел то, что искал, день, когда он узнал, что он волшебник и что он уедет от Дурсли в Хогвартс. Если это нельзя было назвать счастливым воспоминанием, тогда в его жизни вообще не было счастливых минут. Гарри, собрав все силы, сосредоточился на своих чувствах, когда он понял, что покинет дом на Тисовой улице, и снова вышел на середину кабинета. «Готов — Готов? — спросил Люпин. Судя по его виду, он уже жалел о том, что разрешил Гарри сделать еще одну попытку. Сосредоточился. — Ну что ж... Начали. Он в третий раз поднял крышку, и из ящика поднялся демонтер. Комната наполнилась темнотой и холодом, и... — Экспекта патронум! — завопил Гарри. — Экспекта патронум! Экспекта патронум! В его голове снова раздались крики, только сейчас они звучали так, словно доносились... Из плохо настроенного приемника они становились то тише, то громче, то снова тише, но Гарри по-прежнему отчетливо видел перед собой Дементера, фигура в капюшоне замерла, и вдруг из палочки Гарри вырвалась огромная серебристая тень и зависла между ним и Дементером. У Гарри дрожали ноги, но он еще держался на них, хотя и не знал, как долго ему удастся простоять. Редикулус! воскликнул Люпин, выпрыгивая вперед. Раздался громкий треск, и Патронус и Дементор исчезли. Ноги у Гарри подкосились, и он рухнул на ближайший стул. Он чувствовал себя так, словно только что пробежал несколько километров. Скосив глаза, он наблюдал, как профессор Люпин наставил свою палочку на Богарта, как тот, как всегда при виде Люпина, превратился в серебристый шар и, как профессор, загнал Богарта обратно в ящик. — Великолепно! — произнес Люпин, подходя к Гарри. — Просто великолепно, Гарри! Вот это начало! — Может быть, попробуем еще? — переведя дыхание, спросил Гарри. — Всего один раз? — Нет. — твердо ответил Люпин. — На этот вечер с тебя хватит. — Вот, держи.